Вставая, Сталин сказал: Вот видите, теперь появится еще один портрет человека с усами. Улыбнулся, помахал указательным пальцем по вашей вине. Таль перевел. Фихтвангер рассмеялся, развел руками: Вы самый лучший и самый спокойный полемист в мире. Искренне сказал. Сталин проводил Фихтвангера до двери. Сам открыл ее, пропустил гостя за ним Таля. В приемной Поскребышев открыл вторую дверь. Фихтвангер оглянулся. В знак приветствия Сталин поднял руку. Фихтвангер ответил кивком головы и благодарной улыбкой. Дверь за ним закрылась. Проходя к себе, Сталин остановился возле Поскребышева. «Я вам русским языком говорил. Писателя впустите без доклада. Почему вы не выполнили моего распоряжения?» И опять Поскребышев побоялся сказать, что такого распоряжения он не получал. Товарищ Сталин хотел показать писателю свою доступность, не хотел выглядеть сановником, но такого распоряжения не давал. Видимо, хотел дать, но забыл. А Поскребышев впустить кого-то без доклада не осмелился. «Извините, товарищ Сталин, виновата», — проговорил Поскребышев. «Так получилось автоматически». «Передайте Талю и Ставскому немцу создать все условия. До процесса печатать все, что пожелает. Что напишет о процессе, сначала показать мне». Сталин закрыл дверь, прошелся по кабинету, остановился у окна. На крышах кремлевских зданий лежал снег. Лежал он и на медных пушках, расставленных возле здания арсенала. С Вейхтвангером он свое дело сделал. Теперь пусть доделывают Таль, Ставский и Вышинский, Радек. Уж кому-кому, а Радеку Фейхтвангер поверит. Оба евреи, интеллигенты, журналисты. Все будет звучать достоверно. Радек и на суде постарается блеснуть остроумием, эрудиции постарается привлечь к себе внимание, быть в центре. Считает себя специалистом по Германии. Вел переговоры с немцами еще в 1919-м, И в 1921 годах. Впрочем, об этом ему говорить не следует. Тогда между Германией и Россией были совсем другие отношения. Пусть расскажет на суде о своих последних переговорах с немцами. С уполномоченным Гитлера выдумывать ничего не придется. Расскажет правду, назовет имена, живые имена. Только одно требуется. Говорил от имени Троцкого, по поручению Троцкого. А Фихтвангер «Раззвонит об этом по всему свету. Писатель. Мировая знаменитость. Антифашист. Да, но и не коммунист. Наоборот, даже антикоммунист. Он заставит мир поверить этому процессу и всем последующим, а значит, и всем прошлым. Он допустит на процесс не только фейхтвангера, но и иностранных дипломатов, журналистов, любых наблюдателей. Пожалуйста». Конечно, все они временные союзники. Они союзники, пока он и Гитлер противостоят друг другу. Они союзники только до решающего поворота. Но тогда будут другие времена. Зазвучат другие песни. Процесс пятакова Радыка прошел благополучно. Все 17 подсудимых признались в чудовищных преступлениях. 13 человек приговорили к расстрелу, Четырех к тюремному заключению. Из них двое, Радок и Сокольников, были позже убиты в тюремной камере. Вернувшись на Запад, Фихтвангер издал в Амстердаме книгу «Москва, 1937 год». Фихтвангер писал, «Сталин, поднявшийся до гениальности, тип русского крестьянина и рабочего. Сталин плоть от плоти народа, Сохранил связь с рабочими и крестьянами. Говорит языком народа. Исключительно искренен и скромен. Не присвоил себе никакого титула. Принимает близко к сердцу судьбу каждого отдельного человека. Не позволяет публично праздновать день своего рождения. Близко знает нужды своих крестьян и рабочих. Он сам принадлежит к ним. Дал Советскому Союзу новую демократическую конституцию. Окончательно урегулировал национальную проблему. У советских граждан есть обильная еда, одежда, кино, театры. Через 10 лет они будут иметь квартиры в любом количестве и любого качества. На свои демонстрации они устремляются с детской радостью. Ученым, писателям, художникам, актерам хорошо живется в Советском Союзе. Государство бережет их, балует почетом и высокими окладами. Писателей, отклоняющихся от генеральной линии, не угнетают. Советские газеты не подвергали цензуре моей статьи. В недалеком будущем Советский Союз станет самой счастливой и самой сильной страной в мире. И еще. Я присутствовал на процессе, слышал Питакова, Радека. Если все это вымышлено или подстроено, тогда я не знаю, что такое правда. Достаточно прочитать любую книгу, любую речь Сталина, посмотреть на любой его портрет —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 24 ноября подписано к печати и тут же выпущено тиражом в 200 тысяч экземпляров. В скором времени в добавлении, к ранее напечатанным в СССР романам Фихтвангера были изданы «Лженерон», «Иудейская война», «Изгнание». Он стал в Советском Союзе популярным и почитаемым писателем. О нем много и восторженно писали, называли «великим гуманистом».